Йогансен положил ладони на стол. — В принципе, я бы строил станцию, — сказал он. Скауген и Лунд озадаченно воззрелись на него. Кристендаль наморщил лоб, а Стоун откинулся с победной миной. Йогансен выждал несколько секунд и добавил, но я бы построил ее только после того, как Геомар проведет дальнейшее испытание и даст зеленый свет. Сведения о том лохнесском чудовище на видео мы вряд ли получим и я не уверен, что оно должно нас особо занимать. Решающим является то, какое действие может оказать на стабильность материкового склона массовое нашествие червя неизвестного вида, пожирающего гидрат. Пока это не выяснено, я бы посоветовал отложить проект. Стол сжал губы. Лунд улыбнулась. Схауген переглянулся с Вистендалем и сказал, «Благодарю вас, доктор Йоханссон, чтобы не пожалели для нас времени». Позднее, когда он уже погрузил свой чемодан в джип и обходил дом в последний раз, проверяя, не забыл ли чего, в дверь позвонили. На пороге стояла луна. Начался дождь, и ее волосы прилипли к голове. — Все было хорошо, — сказала она. — Ой, ли? Йохансон отступил, впуская ее внутрь. Она вошла, отвела с лица мокрые пряди и кивнула. В принципе, Скауган уже принял решение. Ему требовалось только твое благословение. — Кто и такой, чтобы благословлять проект из Татойла? Я уже говорила, ты пользуешься доброй славой. Но Скаугену важно другое. Он ответственное лицо, и каждый, кто работает на компанию или еще как-то связан с нею, ангажирован. А ты у нас специалист по червям и совершенно не заинтересован в строительстве каких бы то ни было фабрик. Значит, Скауген отложил проект в долгий ящик до тех пор, пока Геомар не прояснит ситуацию. Надо же! Ты ему, кстати, понравился. Он мне тоже. Да, компании повезло, что в руководстве есть такие люди. Она стояла в прихожей, опустив руки. Для человека, постоянно пребывающего в целеустремленном движении, она казалась странно нерешительной. — А где твой багаж? — А что? — Разве ты не хотел поехать на озеро? — Багаж в машине. — Тебе повезло, ты могла уже не застать меня. Он осмотрел ее с головы до ног. — Могу я еще что-нибудь сделать для тебя, прежде чем придамся уединению? И уж на сей раз я поеду. — Больше никаких отлагательств. — Я не собиралась тебя задерживать. Я только приехала рассказать, что решил Скауген и очень мило с твоей стороны, и спросить тебя, в силе ли еще твое предложение. — Какое? — спросил он, хотя было ясно, какое. — Ты предложил мне поехать с тобой? Йохансон прислонился к стене у вешалки. Он вдруг увидел, какая надвигается на него гора проблем. Но я спросил, что скажет Кара. Она сердито тряхнула головой. Я ни у кого не должна спрашивать разрешения. Я не хотел бы вносить ненужное недоразумение. — Ты ни при чем, — упрямо сказала она. — Если я хочу на озеро, то это исключительно мое решение. Ты уклоняешься от ответа на мой вопрос. Вода капала с ее волос. — Зачем ты тогда предложил? — спросила она. — Действительно, зачем? — подумал Йохансен. Потому что мне бы хотелось этого но так, чтобы это ничему не навредило. Он не чувствовал никаких обязательств перед Карой с Вердруппом, но внезапная готовность Тулунд ехать с ним смущала его. Спорадические совместные ужины — это было частью их иронично инсценированного затяжного флирта, который ни к чему не вел. Сейчас это был уже не флирт. Если вы поссорились, — сказал он с внезапной догадкой, — то увольте меня от ваших разборов, договорились? Ты можешь поехать со мной но ты не должна использовать меня для того, чтобы оказывать на кары давление. Тебе не надо вникать в подробности. Впрочем, ты прав. Ладно, забудем об этом. Да, просто я должна немного подумать. Да уж, подумай. Они продолжали нерешительно переминаться в прихожей. Ну, ладно, — сказал Йохансен. Он наклонился, чмокнул ее в щеку и мягко выставил за дверь. Потом закрыл ее за собой. Уже темнело. Накрапывал дождь. Большую часть пути Ему придется проделать в темноте, но так было даже лучше. Он будет слушать Сибелиуса. Сибелиус и темнота. Хорошо. В понедельник вернешься? Спросила Лунд, думаю, даже в воскресенье вечером. Созвонимся? Конечно. Что ты собираешься делать? Она, пожалуй, плечами дел, всегда хватает. Он не стал задавать лишних вопросов, но Лунд сама сказала. Кара уехал на выходные к своим родителям. Йоханссон открыл дверцу и застыл. «Тебе тоже не надо все время работать?» — сказал он. Она улыбнулась. «Конечно». «И кроме того...»